Штайнер прикрепил национал-социалистский партийный значок под левым лацканом пиджака. «Замечательно, бер сказал он. — Откуда он у вас?» Доктор Берр усмехнулся. «Мне его дал один пациент. Он попал в автомобильную катастрофу недалеко от Муртена и сломал себе руку. Я наложил ему шину. Сначала он разговаривал со мной осторожно и всячески превозносил «Третий рейх»,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 На сей раз появился Аммерс собственной персоной. Он с любопытством уставился на Штайнера. Тот небрежно протянул ему руку. «Портайгеносы амерс «Да, это я». Штайнер отвернул лацком пиджака и показал значок. «Губер!» — представился он. «Я из международного отдела и должен расспросить вас кое о чем». амерс тут же встал по стойке смирно и поклонился пришельцу. «Пожалуйста, прошу вас, господин, господин...» «Губер!» «Просто Губер!» «Ведь вы отлично знаете, вражеские уши подслушивают везде».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 Этого не могло бы установить даже германское посольство, информированное далеко не обо всех тайных пропагандистских мероприятиях. «Аммерс» провел Штайнера в гостиную. «Садитесь, Аммерс», — сказал Штайнер, и сам уселся в кресло хозяина. Он полистал в своей папке «Партай геносэш Аммерс». «Вам известно, что в своей работе с рубежом мы руководствуемся одним главным принципом, принципом полной, так сказать, бесшумности».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 Это слово вообще неприменимо к нам. Посмешищем могут быть только наши противники. И это принципиальный тезис. Да, конечно, конечно. Аммерс провел ладонью по лбу. Он уже почти чувствовал себя в концентрационном лагере, где эсэсовцы освежат его мировоззрение. Ведь это был единственный случай. В остальном я тверд, как сталь. Моя верность непоколебима. Штайнер дал ему немного поговорить. Затем оборвал на полуслове одна порта и геноссы. Надеюсь, это больше не повторится. И вообще не занимайтесь больше иммигрантами, понятно? Мы рады, что избавились от них».